Ройзман усаживается за стол, цепляет на нос старомодные роговые очки и шуршит листками. По материалам дела у нас рисуется следующая картина. «Гражданин Порывайкин — это я так понимаю, потерпевший и гражданка Пожарская. Это вы?» Белка кивает, продолжая всхлипывать. «А знаете что?» Ройзман бросает листки на стол и снимает очки. «Давайте-ка повременим с материалами. Сначала вы мне просто расскажете, как там все случилось, все, что произошло, со всеми подробностями, мелочей, знаете ли, в нашем деле не бывает. Я... мы... шутили. Это ничего, что сбивчиво. «Про шутки можно подробнее», — ободряет Ройзман. «Вы говорите, говорите, а я нужное отберу и осмыслю. Работа такая». Мы играли. Всем жильцам дома будто бы подключили новый кабельный канал. А на самом деле подключили их телевизоры к нашему компьютеру. И начали свою программу им вещать. Три мушкетера читали... «Так, веселая игра. Это ничего, что чувство юмора у вас развитое. Это даже помогает порой. Что было дальше? А мы, то есть я и Славка, мы давно не виделись и пошли в спальню. Я бледнею сжимаю кулаки». Остатки застарелой ревности разгоняются по кровеносной системе, как яд, с истекшим сроком годности. Ройзман не замечает. Он продолжает спрашивать. У вас с потерпевшим была связь? То есть любовные отношения? Да, мы со Славкой давно уже. Что происходило в спальне? Мы целовались. Потом трахались, то есть занимались сексом. Потом я пошла в ванную, а он — на балкон покурить. — В ванную вы прошли через коридор? Остальные присутствующие вас видели? — Нет. Там отдельный ход, прямо из спальни. — Как долго вы находились в ванной комнате? — Минут десять. «Может, чуть дольше?» «И вас никто не видел в это время?» «Нет, это же ванная. Вы заперлись изнутри?» «Нет. Зачем?» «К вам кто-нибудь стучался?» «Нет». «Что вы увидели, когда вернулись?» «Ничего. То есть никого. Славки не было». Я сначала подумала, что он вернулся к ребятам в гостиную. Вышла на балкон, а он внизу лежит. Я закричала. Голос Белки срывается. И что потом? Они, ребята, прибежали. А Славки под балконом уже не было. Да, об этом сказано в материалах дела. Вот. Ройзман снова цепляет на нос очки. Несмотря на множественные тяжелые травмы, в том числе травмы головного мозга, потерпевший, находясь в сознании, прополз два метра от пешеходной дорожки, на которую упал, до стены дома, где и скончался впоследствии от обильного кровоизлияния в мозг. На последних словах Белка, изо всех сил, сдерживавшая себя во время чтения, громко всхлипывает на взрыд. Ройзман осекается. Простить. Да я ничего. Вот я и говорю, ребята его не увидели, они решили, что я их разыграла. Минут пятнадцать прошло пока. Время, наверное, упустили. Может, его... «Еще можно было бы спасти, если бы...» «Время!» «Потом спустились вниз, а он под балконом почти мертвый». «Что значит «почти»?» — Ройзман хмурится. «Но он говорить уже не мог, только рукой так, вроде знак». «Какой знак?» «Палец поднял и показал на меня». «И это все видели?» «Да, все». Так-так. Ройзман снова хмурится. А в материалах дела этот эпизод. И он указал пальцем на подозреваемую. Значится только в показаниях свидетельницы Илона Приходько. Остальные свидетели утверждают, будто ничего не заметили. Вообще-то все это видели. Белка низко опускает голову. Значит, все они, кроме Илоны Приходько, друзья вам. А вот ответьте. Ройзман резко меняет тему и интонацию. В поведении вашего славы, Порывайкина, вам ничего странным не показалось? Может, он был взволнован чем-то, расстроен? Неприятностей с ним накануне никаких не случалось? Деньги там, здоровье, работа. — Нет, он не такой был. Он всегда очень радовался жизни, он ее очень любил. Белка всхлипывает на взрыт и поднимает на нас свои заплаканные глаза. — Постойте, вы это говорите к тому, что... — Именно. Не мог ли он просто покончить с собой, выброситься с балкона? Пусть третий этаж, но все же... Достаточно высоко. Это весьма распространенный способ ухода из жизни в среде рок. Ройзман шевелит губами, подбирая слово «рок артистов». Что вы думаете? Белка отчаянно и долго крутит головой. Я начинаю волноваться за ее вестибулярный аппарат. Никак он не мог покончить с собой. Нет-нет. Impossible.